Глава двадцать девятая Розовые отблески нарождающегося утра чуть тронули тяжеловесные тучи небосклона. Пронизывающий ветер с океана заставил Рена поежиться во сне и, наконец, разбудил окончательно. Недовольно зевнув, юноша поднялся на траве и вдруг заметил пантеру. Она сидела поблизости, обняв руками колени и устремив просветленный взгляд за замковое укрепления, туда, где перекаты океанских волн играли с рассветом. «Как? Ты еще здесь?» — искренне удивился Рен. «Я думал, ты догадаешься сделать ноги. Неужели твой любовник не посоветовал тебе такое?» «С чего ты взял?» — неожиданно смутилась Пантера. Она покраснела, как девочка, впервые согрешившая. «Можно подумать, что ты не дрых всю ночь, а следил за мной». «А зачем следить? У тебя на лице все написано. Ты прям светишься вся от счастья». «Одному удивляюсь, как это ему удалось?» «Пошляк!» — оскорбленно бросила Пантера и отвела глаза. Да не дергайся ты так, примиряюще сказал Рен и положил руку ей на плечо. Последняя ночь вспышка чувств все понятно, а вчера они что-то там болтали о лунах. Вот на родной почве под своей луной и ожил твой мертвец. Рен, как ты думаешь, он может остаться? Вдруг ухватилась за эту идею оборотень. Вот чего не знаю, того не знаю, развел руками ее брат. И какой тебе прок от этого? Они тебя убьют сегодня ночью. Беги, сестренка, пока не поздно. «А как же ты?» «Похоже, им не до меня. Не переживай, выкручусь как-нибудь. Вдруг из-за тебя словечко замолвлю. Ты так считаешь? Не испытывай моего терпения». Бросив прощальный взгляд, пантера вскочила с травы и чуть не вскрикнула. Тонкой змейкой обвела ее ноги световая лента. «Ах, чтоб ее!» Оборотень вспомнила о хорьке и его хныканье и жалобы на веревку лунных. Замок истины хорошо держал пленников в своих каменных объятиях, а световая бичева и впрямь доставляла гамму неприятных впечатлений. Жжение и холод, покалывание тысячи иголок и укусы огня. Как вырваться из ловушки? Пантера была в отчаянии. Не скрыться, не убежать. «Подруга, что ты здесь делаешь?» Юная воительница воззрилась на неведомо откуда возникшую Таин. Водная весело звенела бусами волос, и не спускала задорного взгляда с дикой кошки в капкане. «Решила заглянуть, посмотреть, что у вас происходит. Я жуть какая любопытная!» Таин была в приподнятом настроении. «Не удивляйся, она способна в любое место проникнуть. Помнишь, и в пламенеющий замок смогла пробраться!» — Ставил Рен, заметив недоумение сестры. «К тому же океан рядом!» «Какой ты догадливый!» — засмеялась водная. «Помоги ей!» — кивнул на пантеру ее брат. Таин обошла вокруг оборотня. «Так-так», — протянула она, — «световая лента. Знаем мы такие фокусы. Подруга, слушай меня внимательно и выполняй в точности». Водная рассказала свой план и немедля приступила к его осуществлению. Пантера приготовилась бежать по знаку Таин. Водная взмахнула руками, и оборотень оказалась в потоках воды, окативших ее с ног до головы. Светящаяся ловушка слегка расступилась, а пантера в долю мгновения преодолела цепкий барьер. Вода, скатившаяся с оборотня, приняла вид живой девушки. «Фантом», — догадалась пантера. Световая линия сомкнулась вокруг новой жертвы, фантом схлопнулся, и тысячи светящихся брызг взлетели в воздух. «Бежим!» — Таин схватила пантеру за руку. «Скоро здесь появятся лунные. Думаю, ты не горишь желанием встретиться с ними?» «Бежать, бежать, пока не поздно!» «Рен? Что Рен? Он ловкий парень, хоть и невезучий. Как в нем это уживается, непонятно. Он спасется, у него обязательно получится, а я, пока есть шанс, должна использовать его. Прощай, брат, прощай, любимый, Бог даст, еще встретимся, а если даже нет, я буду помнить о вас», – так думала Пантера, осторожно таясь за кустарником, стенами, заросшими фонтанами от бдительной лунной стражи. Впереди были замковые ворота, а там долгожданная свобода и жизнь. Жизнь! Еще никогда сам факт существования в этом мире не был для пантеры столь сладостен и приятен. Бегство для девушки слилось в единую пеструю полосу. Узкий лаз в холодном ручье, под замковой стеной, поливные системы здешнего сада, обрыв, кривая высокогорная дорога. Здесь пантера простилась с водной. Опальная воительница достигла пригорья, и здешний городок распахнул перед ней ворота. Базарный день был в самом разгаре. «Эй, девка!» — окрик старой торговки застал пантеру врасплох. «Яблоки рассыпались, помоги-ка собрать!» Бесцеремонность старухи покоробила гордую воительницу. Хотя где она, былая гордость? Смятая, растоптанная всем пережитым, от нее остались жалкие осколки, которые не столь рьяно восставали против вольных и невольных оскорблений злой действительности. Пантера забросила несколько зеленых упругих плодов в корзину, угодливо подставленную сварливой хозяйкой, и незаметно умыкнула пару за труды. Наследница двух престолов, практически хозяйка мира, дошла до мелкого воровства. Что поделаешь, голод давала себе знать. Жизнь, какой бы она ни была, все же оставалась более привлекательной, чем смерть. Опальная воительница чувствовала себя слишком усталой, чтобы заметить опасность. День стремился к полудню. Базарная площадь кишела продавцами и покупателями. Пантера успела раздобыть плащ неприметных тонов. Она шла мимо торговых рядов, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Внезапно купцы зашумели пуще прежнего. В их голосах появилось возмущение и страх. Крики зазывал перебили голоса тех, до кого добрался отряд лунной стражи. «Слыхали? Девка-то утекла!» «Какая девка? Вы сосед вдалеке от политики. Оборотень, оборотень, ведьма, кошка драная, чтоб ей нечистый. Вы что разоряетесь так? Защищаешь врага? Вот сейчас сдам стражи и выясним, с чьей-то помощью девица-то смылась умная такая». Пантера вполуха слышала оскорбление и проклятие в свой адрес и пыталась найти укрытие от близкой погони. В дальнем конце торгового ряда блеснул доспех лунный. За ним шла доблестная стража. Пантера внезапно решилась. Уронив один из прилавков в проход, заграждая преследователям путь, она, не обращая внимания на ярость купца, перемахнула в соседний переулок торговых шатров. Оборотень попыталась скрыться в их лабиринте. Погоня шла по пятам. Все попытки сбить их со следа лишь отняли у девушки последние силы. В одном из глухих закоулков базарной площади Пантера забилась в сильных руках Лунного. Безрезультатно. У нее не было шанса вернуть свободу. Ты пыталась бежать. Как жесток был этот голос. И знаком. Несчастная попыталась оглянуться. Пленивший ее был сзади и больно выкручивал ей руки за спину. не удалось лишь мельком увидеть его лицо, но этого было достаточно. Глава дозора лунных. И пантера сразу же отказалась от сопротивления, обмякнув в его руках. Никогда не думал, что встречусь с тобой при таких обстоятельствах. «Пантера, теперь ты преступница и будешь возвращена в замок истины. Ты, кажется, хотела увидеть это место. Сбылась твоя мечта». «Лучше бы убил на месте. Зачем так мучить меня?» — тоскливо подумала пленница, влекомая чужой волей к месту казни. Сумерки. Последние сумерки. Океан шумно дышал там, в бездне, под обрывом. А здесь, — пантера обвела взглядом торжественное собрание, — Все лунное войско, охватившее периметр каменной замковой площади, толпа любопытных, теснящаяся к ним. На небольшом световом пятачке расположился давишний старец, благообразный, синебородый и яростно-глазый. Рядом с ним застыли несколько фигур в серебристо-белых балахонах. У пантеры стало больно в груди. «Любимый, значит, мы уйдем из мира вместе, и нет дороги назад». Ей захотелось, как в былые времена, встать гордой кошкой, наследной принцессой древнего рода, но руки палача властно прижали ее к холодному камню плахи с полукруглой выемкой посередине. В душе осужденной вдруг вспыхнула такая ярость и возмущение, что она в последний раз рванулась из цепких захватов палача, вложив в этот рывок все оставшиеся силы. Что удивительно, ее оставили в покое, ее час еще не пробил. Пантера стояла рядом с местом своей казни, изучая лица собравшихся. Руки девушки были сведены за спину и связаны бичевой жгучего света. Малейшее движение причиняло муку, но обороте не замечала боли. Все гости и приглашенные лица разместились в просторном амфитеатре вокруг площади, на которой планировалось основное действие – освобождение заблудшей души и казнь преступницы. Взгляд осужденный остановился на группе людей в плащах цвета огня и пепла. Князь Лев здесь, неужто за мной? Но нет, князь и его воины не обращали внимания на пантеру. Рядом с огненно-рыжим владыка изменчивых возник Рен. Лунные оправдали его и отпустили на все четыре стороны. Братец устраивает свою судьбу. Он обещал выкрутиться, и это у него получится. Вот он что-то говорит князю. Лев кивает в ответ. «Конечно, дорогой родственник, сын заслуженного шпиона». Но что это?» «Орел?» Он подходит к Рену и обнимает его. Что-то говорит князю, и Лев надевает мальчишке на шею знак клана. Пантера вспомнила меч, который ее старый друг подарил парню. Орел назвал его своим преемником. На душе стало тоскливо. Среди зрителей Пантера заметила городского голову из Вольной Республики, Живой факел огненного знакомца из народа плазмы. Вождя объединенных племен лиловых, который на две головы возвышался над всеми. Трое водных ютились у фонтана родника. Пантере почудилась что одна из них — ее добрая приятельница Тайин. Самое удивительное, в благородном собрании присутствовало с десяток угрюмых людей. Представители человечества на разноплеменном сборище стояли затертые между водными и ночными. — Смотри, — говорила себе пантера, Вот они, твои истинные родичи и подданные. Сейчас они трусливо прячутся и безропотно любуются на твою казнь. И все-таки девушкой владело странное чувство неправильности, нереальности происходящего. Совет народа в замке истины – событие, какого не было многие столетия сотворения мира. Но прежде – обряд освобождения и казнь, ее казнь. Сумерки сгущались над бездной океана. Мелкие отсветы уходящие за горизонт дневной звезды, окрасили в бордовые тона предзакатное небо, на котором траурной каймой раскинулись немыслимые скопления туч. Мир стремительно возвращал свою возлюбленную ночь. Она скрадывала предметы, убирая полутона, открывала клетки, выпускала души на волю и придавала свободе все страсти человеческие, до сей поры томившиеся под гнетом дневного света. Из сумерек вышел синебородый старец. Он затянул древнюю, как мир, мелодию, состоящую из нескольких постоянно повторяющихся слогов, и тянул ее на одной ноте. Постепенно в одинокие ручей его голоса влились родники нескольких женских и детских голосов. Затем воины, стоящие полукругом у световой площадки, обняли друг друга за плечи, и мощный хор их голосов превратил уже окрепшую реку песни в полновесный горный поток. Небеса, отринув тяжеловесность туч, явили три долгожданные светила. Луны, словно повинуясь высшей воле, сложили рисунок Вселенной. Сегодня, вопреки обычной ночи, он пронзит тьму своим постоянством и рассыплется мозаикой лишь с рассветом. Пантера с нарастающей тоской всматривалась в жутко зеленые лики смерти и покоя, знаменующие ночь. Вспышкой ярости и света была блистающая волна грядущих метаморфоз. На небольшой площадке, на которую падал столб молочно-зеленого света трех лун, возникла знакомая фигура. «Любимый!» — пантера метнулась к нему, забыв о путах, и тяжелая рука палача не замедлила ей напомнить о ее положении. Девушка не сводила глаз с родного образа, который уходил навсегда. «Лунная площадка, как клетка!» — всплыла вдруг сравнение, и пантера поразилась этому сходству. Воин Луны взглянул в ее глаза. Их разделяла целая площадь, но в этот миг они вновь были одни и рядом, вопреки жестоким обстоятельствам. Я должен уйти, говорил этот взгляд. Рисунок лун не вечен, лишь одна ночь, и я вновь неприкаянной тенью стану бродить средь живых, ненужный ни себе, ни им. Прости, прошептала Пантера, чувствуя, как душа замирает и сердце холодит страх. Мы уйдем вместе, нас не разлучат. Песня набрала новый виток. Ударили барабаны из буйвалиной кожи, голоса женщин поднялись на высокую ноту, придав пению пронзительности и торжественного отчаяния. Старицы, его сверкающие во тьме помощники, взяли в полукольцо световую площадку, на которой ждала избавления блуждающая душа воина и государя лунного народа. Стрелы огня, вспыхнув из тьмы, пронзили призрака, затерявшегося в мире живых. Он едва мог подавить крик, Пантера вздрогнула от внезапной боли, словно это ее сейчас расстреливали храмовые старейшины лунных. Нападки магического огня продолжались несколько томительных мгновений, которые показались девушке вечностью. Оборотню хотелось вопить от невысказанной муки. Невидимая нить связывала ее душу с его, не нашедшей покоя душой, и сейчас грубые руки его соплеменников рвали эту нить, сбивая дыхание, осужденной на казнь, заставляя ее сердце бешено биться в лихорадочном припадке боли. Призрак заметно ослаб, тонким контуром высвечивался его силуэт в ночи, лишь несколько световых кругов мерно окутывали его фигуру, постепенно растворяясь во мраке. Лунные затихли. И тогда раздался голос, который пантера слышала в последний раз. Но был он глух, безэмоционален и далек, как эхо средь горных вершин. Память прошлых поколений говорила сейчас его устами. Наш народ пришел в этот мир, когда он был молод. Чудовища бродили по суше и бороздили океан. Диковинные травы и леса покрывали долину озер. Тогда, по слову Бога Единого, стражи Луны пришли в этот мир, принеся ему еще одну звезду ночи. В ту пору лишь люди обитали на степных просторах и в лесных чащах. Мы враждовали, но спустя века один из нас смог преодолеть давнюю ненависть. Моим предком был легендарный князь-певец. Его боготворили люди и боялись оборотни, пришедшие в мир сумерек позже них. Князь-певец обладал голосом, которому не было равных среди смертных, и красотой, которую признавали все расы и народы мира. Лунные создали свое государство. Люди вслед за ними взошли на вершины расцвета. И тогда, дабы закрепить мир между двумя державами, певец взял в жены царевну Вителю из рода людей. Это была любовь, а не расчет, и жизнь их протекала в покое и радости. В саду своего замка певец посадил розовый куст, подарок жене, знак его любви и память о покинутом доме. Когда свет луны падает на лиловые соцветия, преображая их, он вспоминал свой мир, безвозвратно погибший и оставленный его народом. Услыхав о розах, Рен с тревогой начал озираться, пытаясь понять, кому хватило наглости нести такую крамолу. Розы — символ любви, предмет ностальгических воспоминаний лунного гения. Розы — фикция, надувательство. Спаситель человечества был разочарован, оскорблен, раздавлен. Древняя легенда за столетия превратилась лишь в красивую сказку. Воин Луны в последний раз встретился взглядом с Пантерой. Она прочла этот взгляд. Любовь, боль, прощание и прощение. И его голос, чужой и незнакомый, произнес. «Отпустите ее!» Вслед за тем столб прозрачного света трех лун скрыл призрака, растворив его во вселенской ночи. Пантера, окаменев, не ощущала ничего вокруг. Ей казалось, у нее вырвали сердце, и в душе поселилась пустота. Она не чувствовала, как палач снимает с ее рук путы. Безразлично прослушала громогласное объявление старца о ее помиловании с заменой казни и сгнанием. — Его нет. Он ушел навсегда. Но что же будет со мной? Внутреннего запила Пантера. «Мой род в тесном родстве с его. Вот почему глава дозора лунных принял меня за свою. А как же мой сон?» «Ты пришла, моя преемница», — сказал мне голос, — «певца». «И утешитель выходит такой же, как и я, дитя мира. Певец, бог, пришелец из иных миров, а я, его дальняя родственница, мессия и избранница божья». Пантера невесело усмехнулась. Она теперь чужая всем, одна, проклятая и брошенная на произвол судьбы. Девушка потихоньку ушла с замковой площади. За ее спиной развернулись горячие споры. Орел и Рен подступились к повелителю оборотней. Лев внимательно их выслушал, но ответил коротко и резко, покачнув головой. Наследник клана птиц глухо застонал и закрыл лицо руками. Рен пытался заступиться за сестру, но его даже не захотели слушать. Он понял в этот миг, что не может выполнить данное Пантере обещание, и самое паршивое, провидица оказалась права. Он свернул с выбранного пути. Совет народов кипел новыми распрями. Неожиданные союзы и коварные предательства. Попытки отстоять справедливость и уйти от ответственности. Князь Лев провозглашал себя королем и требовал повиновения от людских поселений. Вольный город пенял князю за жадность. Лунные объявляли о готовности выйти из войны, если тоже сделают оборотни. Люди, в свою очередь, ставили всех в известность, королевству всеславии быть. Таинственный Дэм вместе с Таин отчаянно ругались с противниками. «Вы поставили мир на грань катастрофы», — гневно вещал синебородый храмовый старейшина. «Запрещенное оружие из других миров потому и запрещено, что способно убить все живое. Наш родной мир погиб именно так». «Люди требуют вернуть им всеславию», — выступил один из хмурых посланников человечества. «Ах так!» — улыбнулся князь Лев. И в этот миг в кулаке говорившего появилась диковинная блестящая трубка. Лев побледнел. «Кажется, я начинаю понимать, почему людишки начисто лишены магии. У них любое железо становится осмысленной и жестокой вещью. Вот кто способен стереть мир сумерек с лица земли». У посланца людей отобрали оружие, и споры разгорелись с новой силой. Храмовые старейшины заявили, что с гибелью государя прервалась царствующая фамилия. Династия пресеклась. Отныне вся власть в королевстве лунных отходит к ним, храмовым старейшинам, в руках которых мудрость веков. Глава дозора лунных склонил голову в знак повиновения. Пусть за него элитные войска, у храмовых старейшин тоже есть поддержка в армии. Дружина полностью под их началом. Рваться к власти сейчас? Погрузить свой народ в хаос гражданской войны? Нет, он выждет время и сделает верный ход. Пантера слышала краем уха горячие споры, развернувшиеся в амфитеатре у замка, но не вдавалась в подробности новой крупной склоки. «Еще немного, и они возьмутся за оружие», устало подумала она, бредя неведомо куда. Ноги занесли ее в замковый сад. «Моя преемница!» Голос из сна поразил Пантеру. Она остановилась. Прямо перед ней лежала в руинах каменная беседка. Рядом рос старый розовый куст. Пантера взирала на ожившую легенду. Розы. Те самые розы. Под светом приблудной луны, бутоны нежно-лилового оттенка, мгновение назад такие однообразно красивые, преобразились. Белая роза скромно качала пышной головкой, алая купалась в ласке ночного светила, черная траурно сжимала лепестки. Повинуясь чьему-то незримому присутствию, его голосу и невысказанному приказу, пантера наклонилась и осторожно принялась разгребать опавшую листву. Постепенно девушкой овладела лихорадка поиска, предчувствие важной находки и, наконец-то, долгожданной истины. Рядом с юной воительницей постепенно собралось пять молчаливых фигур, наблюдавших за ней с нескрываемым любопытством. Это были двое крестьян, один низкорослый ночной, лунный воин, Оглянись, пантера она узнала бы его, и мальчишка-оборотень из клана Волка. Все они были либо такие же отщепенцы, как она, либо оказались способны идти против течения навстречу велениям сердца. Лунный приблизился к пантере и вложил в ее руку кинжал, сам же принялся помогать девушке вести раскопки клинком своего меча. Дело стало споро продвигаться. Земля разверзлась под их дерзкими руками и явила сокровища. Пантера, дрожа от волнения, коснулась тускло блестящего бока позолоченной лиры. Оборотень осторожно потянула инструмент, извлекая его на свет из векового забытья. Из-под земли показался кожаный корешок книги. Пантера вынула находку из тайника, провела рукой по обложке, богато украшенной серебряными накладками с мелкой крошкой алмазов. Книга легко легла в руки девушки и распахнула страницы. «Книга Божьего Слова!» выдохнула от восхищения девушка. «Священное писание, утерянное многие века назад, вот что примирит народы!» «Ах, если бы все было так легко!» вздохнула пантера и вернулась к Лире. Три луны застыли над ее головой, поливая золотым сиянием. Океан вдохнул свежим бризом, и пантера решилась. Ее рука задела струны, и чистый звук прокатился по окрестностям. За ее спиной раздались восхищенные возгласы крестьян, и потрясенный свист юного волчонка. Уже несколько слаженных звуков выскользнули из-под тонких пальцев воительницы, и мир затрепетал красками. «Придет новый день, а с ним и надежда!» Пантера улыбалась своим мыслям и дарила всем живущим волшебную песнь певца.